Глава 14 Ну, смертушка пришел, не в заздравных, где только черти носить, душегуб. А что обедать ба? Обедать мухи съели за тебя. Иду. Чего-то керосином пахнет. Это что же, брал в сарае керосин? Я не, мне керосину не бери. В жару такую только керосину не хватает сжечь по оба берега канал. — По оба через воду не достанет. — Где не достанет сто? Жевал? — В пятидесятый год нам только дачу эту с деда пароходства дали. Боржа плыла, мазута напустила. Так сто во до нас огнем как мил свят подошло. Он дзинькал колокольчиком под краном, Смывая пепел, керосинный жир. Она поближе подошла, чтоб слышал, что расскажет, скрестила руки на живот. — На шесть дворов тогда по нашей линии пожгло. — А люди, баб пожглись? — Тем берегом, слыхала, хоронили. У нас никто, Господь хранил. Пожарные наехали, тушили. — Чего тогда Господь-то, ба? — Язык поханый Петя твой, поханый! Не выгреб вверх овном идете. Хляди, вся морть в копте, Как из котла под мой. А керосин мне не бери, Мне не бери. Пожжёшь деревню, Чёрт и не на то благословит. Да ладно, баба. Она любила, когда за стенкой, Слушая, покойник не выдержит И вступит в разговор, Укоротить его, как следует словцом, Чтоб место знал и наперед не лез. Вступил, ляжи, учи, защита. Себя от комара не защитишь. Пожгет деревню, сам живьем сгоришь в хрубу своем. Кулак ударил в стену. Задребезжало жалобное стекло. Осыпалась на лавочку труха, подпрыгнул таз. Она спокойно досказала. — Повоюй! Отвоеваш перекрестимся. Господь простит, и Петр Христа предал. Баб, как предал? Ты мылу-то от мой, гляди, ввозюкал, так мне увном назад не ложь. Ба, как предал? Отрекся. Три раза повторил, не знаю Бога во Христе, как ты не знаешь бабушки своей. Чего я, баб, тебя не знаю? Чего? А то не видит бабушка слепая, как черта корчишь в спину ей. «Все руку рвешь, как улицы идем, стыдишься!» «А за одной бедой борщи и хлебам!» Она вздохнула. «Недаром, вишь, по святцам Петр выходил!» помыл, «Помыл?» «Помыл!» «Помыл, да не отмыл!» «Да че ж ты делаешь, что, бездонный?» «Куда мне об штаны мокрые втирать?» И с ловкостью могучей, как будто дух всеправедной войны, Ее огромное ребое тело на жалких крыльях сарафана возносил. С гвоздя свирепость, дернув полотенце, замахнулась, и он под свист кухонной тряпки, поджимая острые коленки, крутился и кричал «Да баб! Да баб! Да баб!» Обедать сели. К еде она спросить любила «Ну?» И нужно было поскорее отвечать, что вкусно что под своей тарелки взгляд не довела в его и не заметила, что он не пробовал еще, а ждет, пока остынет. Заметив, говорила, — Живо ешь! Горячий, ба! Холодным в хробь кладут! И дула в суп сама, по ложке отгоняя рябью жар. Петруша тоже дул на ложку, сгоняя щавелевых мух к краям и, вздрогнув, с мухами глотал, надавившим лоб свинцовым взглядом. Хлеб бери я не хочу ешь говорю в врата не пустят посмотрят в ложку скажут ел не ешь гущу да в ей все без щи, воды иди хлебать. Что все-то все без съешь не сыщешь!» польза А я бы не могу тошнит, «Тошнить, чем в котелок крошил, не бабушкин щавель!» «Чего крошил? Сам знаешь, чего! С тобою баба полем не худила. Мне бы второе положи, второе после первого ступат. С обеих ног прыг, скок, не воробей!» А мама разрешала? «Мама!» «Вот мама разрешала, так и не надо было мамы сосвету сживать, а бабушка не разрешат». Ее теперь сживай, Живешь и ешь без гущи, ешь и молча. Баб, а чего меня в честь этого назвали? Иваню я по святцам назвала, в усекнувенной разошлась. иоанн не десятым был числом, а у меня под вечер, как схватило, перепугалась, не могу, не буду, говорю, родить. А доктор наш, молоденький такой, смешливый, «Не будешь?» — говорит. «Когда ж тогда? В Иванов день? А мне бы хоть в Иоаннов, хоть в Степанов, а только хоть что сделай, отпусти!» А он смеется, говорит. «Тебе-то, — говорит, — на Иоанов, а Осподу с солдатиком чичась!» И вышло-то как раз на Иоаннов в шестом часу. Под утро только Ваню родяла, и Иваней назвала. «А я?» А ты, по святцам, Петр, хрестоприодатель, выходил. Обед к концу. Жара такая! На ржавой хохломе подноса чугунная паук-подставка для сковороды, салоночка резная, в закаменевших кляксах помидор, стакана два, один его с осадком жирным утреннего чая, второй ее с заваром лопуха в старинном кованом кольце. Он под клеенкой мнет в гармошку ложку, согнет и распрямит, согнет и распрямит. Диван, аккордеон в углу, горбами от распряженных пружин, обтянутые до треска швов гнилой рогожкой, за слоем слой, велюр, жаккард глядят, как те наносы вековые, в каких ученые читают времена. Комод с запасом лампочек, розеток, проводов, Буфет с раскисшей пастилой, Надкушенный и так заиндевевший пряник, Обитель рыжих муравьев. Сырой сухарь пропитан запахом помады. Не держит дверцы круп, на черный день запас. Она пройдет, захлопнет дверцу, Он захлопнет и опять. Дневное солнце дребезжит на спинке папиного стула, Где он сидел в обед, когда он был, бросает тусклый свет сквозь грязное окно? В покойницкой из плешек гробовины Сочится пыльный свет лучами до стены. Щитка колесиков газетный уголок шуршит, Из холодильника стучит, и стрелки тянут время. Жизнь идет, и старый дом скрипит. Как будто из последних сил Невидимая упришь память кибитку С мертвецами и живыми Тянет на погост. Она зевнет, и он зевнет, Она вздохнет, и он вздохнет. Покойник стих, И только муха над столом жужжит, Присядет на клеенку, Руки черные почешет. Он на нее махнет, она махнет, А муха снова на столе, Убить и хочется и лень. Убил. — На пол мне не смахай. Ходи потом по трупам. — А как христопредатель, баб? — Тарелки собери, помой. Устала баба. — Устала баба? Нету сил моих. — Не трожь. — Чего? — Не трожь, сказала? — Ну тебя совсем. Чего ты с ложкой сделал? Чего ж творишь, что ты, злодей? — Да, ба, тут распрямить поставь, последнее добьешь. Да не знает горе дурь. Он жизнь-то распрями, как не сгибал. Не брали руки топора, и кресть тесать не надо. Чай пей, варенец, служи. Баб, ну скажи. Да что скажи? Чего христопредатель? Утрекся. Трижды предал Петр Христа. А тот его простил, сказал, паси овец моих. — Каких овец? — Его овец, овечи человечье Чего же он сказал, что пас, раззнал, что Петр предатель? — А потому сказал, что волки на земле, овец, по сути. И все мы под овчиной волки, добра не жди, Вообще добра не жди, как бабушка ждала. Не жалко будет, не дождать. Овца для сена тоже волк. И что бы, Петр с Христом? Вот так, как мы сидели за столом, и Петр клялся за Христа пойти на крест, как ты мне третий день клубнику прополоть божишься. Я не божусь. Божишься, а не полишь. Божиться без креста не то, что на кресте. А я и не божусь. И не божись, не обещай за волю его. О, муживы. живы. Господь меню не предлагал. После обеда пропалю тогда. После обеда лучше мне жуков сущавили пожги. Располунились. Нечем суп варить. Пожгешь? Пожгу. А керосина не бери. Смотри, узнаю. Такого не хватало, чтобы керосина тратить на жуков. Сама бы тряпки поливаешь им. Какие тряпки? Где? Да те, в кусты бросаешь. Эту надо, а не так. Не терпят твари керосин. А ты вон в банку собери, газетку и облужи, да подожги. Они бог даст и так сгорят. Бог даст сгореть жукам в консервной банке, и на коленях пеплом землю поперчив, Она ведет старинной лупой по стеблям обгрызенным до ребер листьям, выглядывая следующий обоз. Петруша, денщиком при генерале, идет за ней с готовой к сбору банкой. Щелк, а палец пальцем жуков взбивает в жестяное дно. Тук-тук. Жук на жука, и погремушкой стукают жуки в железку и друг в дружку, когда Петруша сверху крышкой закрывает банку и трясет. Чего гремишь? Нашел гремушку поиграть, распотрясешь. Они же с крышкой. Они распотрясешь, до смерти напугашь. Им все равно гореть. Не все равно. Они не знают, что гореть. И это куда ж? Пописить. И, отойдя за угол дома, Стряхнет жуков в траву. Сухой земли черпнет в жестянку, Чтоб было чем взамен при ней греметь. Томительное, знойное безделье. В нем Сашка по-английски говорит. — I live in Moscow, ma. ma — Ма, больше не могу. — Читай, давай. — Когда обедать? — Никогда. Читай. — It's little mouse, little cat, и very big, it's no table book. — It's Mr. Брайан, it's Mrs. Брайан. Все шли сухие сквозь пропитанные солнцем дни, Без облачка, без ветерка, без тени. Слоистый неподвижный жар стоял в саду, За домом с темной стороны, и то за тридцать. И белые безрясенные ночи мяли щеки Валкой мякотью перин. Тенями быстрых облаков скользили сны, И в них бежал куда-то, звал кого-то, Рыбины, распахивая рот, и слезы сопли растекались по подушке, к утру всыхая нимбом соляным. Сквозь ветхую истерную тканьку с рисунком слоников со шрамами за штоп кололись перья. Подпольные мыши всю ночь скребли и шевелили темноту. Она из сна шептала жалобно, то вскриком «Ваня! Ванечка! Сыночек! Не ходи!» И, оттолкнув невидимую тяжесть, Под ржавый скрип пружин Себя саму перевернув, ворчала. — Что шкулишь? — Шкулить, шкулить разлук. Баб, слушай. — Жарко, баб. — А жарко? — Так подушку от земли переверни. И он переворачивал подушку От наволочки прохладной. С щеки и лба касался холодок, Как мама или папина рука. Казалось, вовремя поймай, Оснешься и они, оснешься и она. Жара не отпускала. Скатали одеяло, укрылись простынями, но под ними безбожно ело комарье, влетавшее сквозь сеть оконной марли. И вонь одеколона Красная Москва, какой она пыталась кровопийцам нюх отбить, жила в носу, ходила шлейфом. Покойник за стеной чихал. — Будь жив, Данил, Христос тебя храни. — Апчхи! Ну все наладил. Один не гость в похороны. Данил Алексеевич, как при жизни, чихал по много раз. То шесть чихнет, то семь. И ждали, сколько раз, считали, бывало даже десять насчитать. Рекорд. — Апчхи! Ой, божечки мои! Апчхи! Чихнеть, не суберешь собуровать. И, отчихавшись, всё бубнил, стонал, расчесывая в кровь укус под левый бок живой рукой, и пригрозив живую руку к спудням примотать. Она сквозь сон из-за стены просила. Данило, слышишь, не чеши, и так живьем гниешь. Данилу, слышь, вот за веревкой ты схожу. Где воле, черту нет, там ангельчик подуить. Кулак тянулся в бок, и пальцы соскребали, подсыхающий расчес. До мяса чешить силы нет моей, смотри, что он с собой творит. Да что, ну что? Хоть удави тебя, не мучай, Господи, помилуй! И жизнь страшна, и страшно помирать! Грозят, чертя, крестя, целуя. Она над дедушкой с заваром подорожного листа обмазывала страшные места, сушила в корочку намаз журналом, мамы феном. Когда хватало сил в ночи за удлинитель провод от веранды протянуть, обматывая с утра тело коконом в лопух, лопух ссыхал за день, вбирая хвори из мощей. Подав покойника к стене, листы снимали, выносили хвори за калитку или в бочке жгли. Чего ты, баб, все лопухом, как голубец его? Лопухо, сподне ухо, все хвори вслушает в себя. Про это папа говорил всегда Мура. И дал чуму, и мор, и дал лекарство, и всякое лекарство из земли. И язвы мазала землицей на слюньке, прижав лопух, вздыхала. Ничего, кромешный, подживешь. Ище нас всех переживешь. Данилу, слышь, Петровой свадьбой погуляешь. Всю жизнь-то смерть краше, а? Какая-никака. И Дергуновой, сидя лавочкой под окнами пустой, вздыхая, говорила, что ты, Зина, не приведи, господь, живым в охробит леть. Собаки выли на большую красную луну. К утру в окне опять квадратное стояло солнце крыжовник запаршивил, сох на ветках, как изюм, мучнистая роса белесой плесенью кропила плетень виноградной, заржавившие листья кочинов. Ну, пекло, будь оно неладно, в аду так черти коммунистов не пекуть. Покойник не хотел, чтобы гадости она про коммунистов, про страну, и в стену молотил кулак, сшибая боем, ругаясь, Растирал по свежим простыням кровя и, взяв в коробочке медальный парт билет, она несла ему, в кулак затиснув, говорила. — Крепчей, держи свой пропуск в рай, Данилу. Хляди, архангелы, границы отберуть. И дед держал билет и плакал. — Петрушка, шланг с тропинки убери, как змеи в хвост ляжить. споткнет с шею сломлет. Не дождешься. Он брел, забрасывая в клумбы шланг, ссыпая пестрым белорозовым ковром душистые пионы. «Цветов мне не губи, палач!» «Сама ты! Что сказал-то? Я бы огулять!» «В аду нелась, Хулерную палочку идет с Москвы!» «По радио сказали! Уха в канале! Рыба дохнет! Слышь!» «Да слышу! Пакет возьми! Мне зверубою набери!» Он сдернул на веревке сохнувший пакет, прищепка пулей отлетела в сточную канаву. В канаву эту она прищепки посылала собирать потом, когда от них веревка поредеет. И он бродил нейтральной полосой с корзинкой, искал в траве прищепки, как грибы. «Моя корзинка, баб, мне папа подарил!» «И что твоя? Твоя гвоздем при вениках висеть, труху купить?» — Грибы, чтоб собирать. — Грибы. В моих ногах могилы бы дойти. — К могиле, ба, в гробу несут. — С тобой сама дойду. — Я, ба, тогда один схожу. — Сходи. Один сходил уже. — Чего сходил? — А вон на Павлова у родника загрызли худока Русалки, ба. Она крыжовину сорвала, разжевала, сказала, выминая жмых под языком. Шмяшно тебе! Шмеяться чижик, тоже зубы острые нужны. Шобак поразвели! Шобаки людям ходу нет. И шкурку сплюнула в кусты. Каналом, Зинка, говорит, котов подушенных гниет. Да ничего там не гниет. убьют да бросить, не сожруть сыты. Так раньше не били, страшно, Петя. И шарик-то вон их... Он, может, бай прибежит еще. С тех свет не бегают назад. Тут хуже говорят. Не будет зверобоя, клевер собери, но лучше зверобой, подъемная трава. Она сошла с крыльца, пошла за ним на темный двор к калитке, да сказать, куда палач нес голову Иоанна, выроду в дворец, с ее на землю кровянилась. И где упали капли, там и вырос От ста болезнь зверобой. Каналом, что ли, нес? И нес. Прям нашим, баб, с Москвы до Ирода царя? У Ирода царя повсюду на земле дворцы да люди. Ну все, иди, Господь тебя храни.